и сказал я ухожу на мгновение толпа от удивления оцепенела и сказал он им если человек сказал богу что больше всего он желает помочь миру полному страданий и неважно какой ценой и бог ответил и сказал ему что он должен сделать следует ли ему поступить как ему было сказано конечно учитель закричала толпа Ему должно быть приятно испытать даже адские муки, если его об этом попросит Господь. И не неважно, каковы эти муки и насколько сложна задача. Честь быть повешенным, слава быть распятым и сожженным, если о том попросил Господь, сказали они. «А что вы сделаете?» — сказал мессия толпе. Если Господь обратится прямо к вам и скажет «Я приказываю тебе быть счастливым в этом мире до конца твоей жизни», что вы тогда сделаете?» И толпа стояла в молчании. Ни единого голоса, ни единого звука не было слышно на склонах горы и во всей долине, где они стояли. «Мессия сказал в наступившей тишине, — На «Да пути нашего счастья! Да будет так!» чтобы нашли мы учение, ради которого выбрали именно эту жизнь. Вот что открылось мне сегодня, и решаю я оставить вас, чтобы вы шли своей дорогой, как сами того пожелаете. И он пошел своей дорогой сквозь толпу и покинул их, и вернулся в привычный мир людей и машин. Глава вторая Была уже середина лета, когда я встретил Дональда Шимуду. За четыре года полетов я еще ни разу не видел ни одного пилота, занимающегося тем же, что и я, кочующего с ветром из города в город, чтобы катать пассажиров на стареньком биплане по 3 доллара за десять минут в воздухе. Но однажды, пролетает чуть севернее городка Феррис, что в штате Иллинойс, Я глянул вниз из моего флита и увидел, что посреди желто-изумрудного поля стоит старенький тревел-эйр 4000, сияющий золотой и белой краской. У меня вольная жизнь, но бывает одиноко иногда. Я смотрел на биплан там, внизу, и после нескольких секунд раздумий решил, что ничего плохого не случится, если я туда ненадолго приземлюсь. Ручку газа. На холостые обороты, руль высоты до отказа вниз, и флит вместе со мной в широком развороте заскользил к земле. Пилот Travel Эйр сидел на траве, привалившись спиной к левому колесу своего самолета, и смотрел на меня. С полминуты я тоже смотрел на него, пытаясь разгадать тайну его спокойствия. Я бы не смог быть таким невозмутимым, и просто так сидеть и смотреть, как чей-то самолет приземляется на том же поле и останавливается в десяти метрах от меня. Я кивнул, почему-то сразу почувствовав к нему какую-то симпатию. «Мне показалось, что вы одиноки», — сказал я. «Да и вы тоже. Не хотел бы беспокоить вас. Если я тут лишний, я полечу своей дорогой». «Нет, я ждал тебя». Тут я улыбнулся. «Прости, что задержался. Пустяки». Я стянул летный шлем и очки, вылез из кабины и спрыгнул на землю. Хорошо размяться после того, как проведешь пару часиков в кабине моего флита. Ты не против сэндвича с сыром и ветчиной? — спросил он. С сыром, ветчиной и, может, еще и с муравьем? — Ни рукопожатий, никаких там церемоний знакомства. На вид он не был слишком уж крепок. Длинные волосы, чернее, чем резина на колесе к которому он привалился спиной. Глаза темные, как у ястреба. Такие глаза мне нравятся только у моих друзей, иначе я чувствую себя неуютно. Он напоминал мастера каратэ, собирающегося продемонстрировать свое бесшумное и неистовое искусство. Я взял протянутый сэндвич и чашку воды из термоса. — Кстати, кто ты? — спросил я за годы что я тут катаю фермеров я еще ни разу не встречал другого такого же как и я бродягу я пожалуй вряд ли способен на что нибудь еще сказал он и в голосе его не было сожаления был механиком сварщиком разбирал трактора если я остаюсь на одном месте надолго у меня начинаются неприятности поэтому я отремонтировал самолет и теперь тоже занялся этим бизнесом летать по стране и катать фермеров слушай — А какие модели тракторов ты разбирал, а? — Я сам еще с детства с ума схожу от дизельных тракторов. — Д-8 и Д-9, но это было недолго, вага ее. — Д-9? Те, что размером с дом, с двойным редуктором на первой передаче, а они правда могут сдвинуть гору? — Чтобы двигать горы, есть способы и получше, — сказал он с улыбкой, которая длилась лишь мгновение. Я перса спиной о нижнее крыло его самолета и целую минуту рассматривал собеседника. Игра света. На него было трудно смотреть вблизи. Вокруг головы будто мерцал свет, какое-то смутное серебристое сияние.